Аллоп, этот старый янки, со звоном бросает ложку на дно котелка и говорит. Теперь бы самокрутку потолще или ливерпульскую потоскушку помоложе. По правде-то говоря, добавляет он, самые молоденькие и пышные были все-таки в Гдыне. Наверное, потому что в Польше это единственный порт. Отсюда и большая конкуренция. А еще и потому, что в этой стране противоречие между бедностью и богатством острее, чем где-нибудь в другом месте. Однажды в Стокгольме шла впереди меня женщина. Ну, просто чудо. Бедра, ножки и прочее. М -м -м. Вытащил 10 крон, догнал и сзади молча сунул ей. А она... Да чего же была хороша! Мгновенно развернулась, швырнула деньги мне в лицо и влепила такую пощечину, что я три дня ходил распухший. В Таллине за эти самые десять крон и жена министра бы согласилась. Отправились на реку драить котелки. Закурили, а вот... По тоскуху ни ливерпульскую, ни польскую, ни таллинскую халлопу взять было неоткуда, не говоря уже о стокгольмской. Только и оставалось, что закурить. Я никогда не узнал, что моя первая любовь уже в 1942 году вышла замуж за человека, который был каким-то хозяйственником. На свадьбе они пили медицинский спирт, потому что подруга моей возлюбленной работала в аптеке, а во время оккупации, кроме слабого вина, выдаваемого по норме, ничего покрепче достать было нельзя. Они были счастливы и, наверное, любили друг друга. В сентябре 1944 года оба они погибли во время шторма на Балтийском море когда вместе с еще 19 спутниками на старой моторной лодке пытались добраться до Швеции. Значит, не только земля, но и вода может соединить судьбы. Этой ночью я был дома, и почему-то наша старая изба была совсем темная, и темнота Удушливо тяжелое, и все какое-то странное. Отец и мать тонули в этой темноте. Виднелись только их лица и плечи. Они смотрели на меня немигающими глазами. Там же должны были быть три моих брата и сестра. Я их не видел, но чувствовал, что они дома. Я рассказал им, что был на войне, что она ужасна. Но, как видите вернулся я дома и все опять хорошо я должно быть даже смеялся никто мне ничего не сказал и тут передо мной возник наш большой старый обеденный стол вокруг него никого не было только я один почему-то на мне была моя новая длинная шинель несмотря на то что стояло лето никого за столом не было Вдоль него стояла длинная скамья, на одном конце которой виднелась впадинка от сучка. В детстве на Рождество я колол в ней вальком орехи. Я не сел на эту бесконечно знакомую скамью, потому что никто на ней не сидел. Я был один. Я проснулся от собственного крика, и такая боль сдавила мне сердце, что я не мог вздохнуть. «Так оно и есть!» Помимо всего остального, такого тяжелого и страшного, на войне существуют еще две особенно тяжелые и страшные вещи. Одна из них это когда во сне побываешь дома. Нет ни войны, ни смертей. Ты ешь за домашним столом домашнюю еду, ведешь с домашними домашние разговоры. Ты встречаешься с той чудесной девушкой, которую так любил. Она подает руку и может быть вы даже целуетесь. И тут тебя будет разрыв снаряда или трясет за плечо командир. Очень страшное пробуждение. Такого пробуждения не пожелаешь никому. А сколько раз на этой войне именно так просыпались бойцы? И сколько тысяч после такого пробуждения сразу шли на смерть? И вторая. Это когда полк идет в бой. Идет и молчит. Лязгуют опущенные орудийные щиты. Скрипят обозные повозки. Ржут лошади. Позванивают шпоры. Но солдаты молчат. И не только потому, что разговоры запрещаются. Над колонной неумолимо навис тягостный вопрос. Кто? Кто останется здесь, на безымянном холме, в незнакомой деревне, в никому неизвестных зарослях? И кто вернется обратно? Колонна знает. Все умереть не могут, но и в живых все не останутся. Это неправдоподобно. Только кто? Кто погибнет и кто останется жив? С кем окажусь я? Я не хочу здесь остаться, но от этого никто не застрахован, ибо кто-то должен умереть, это очевидно. Несмотря на то, что никто не хочет, никто не думает, что погибнет именно он. И хотя мы пока живы и невредимы, судьбой войны колонна разделена на тех, кто останется жить, и на тех, кого ожидает великое безмолвие». Что кого ждет? Этот вопросительный знак замыкает рот на замок. Он делает нас нервными, злыми. Просто не хватает сил быть выше. Хоть бы прийти, хоть бы уже началось, хоть бы скорее все было позади. Лежим на краю тальника. Заряженные карабины на расстоянии протянутой руки. Нас шестеро. В полдень получен приказ выставить охранение в километре полутора впереди батареи, потому что опять нет связи с пехотой. Неизвестно даже, есть ли она между нами и немцами. А сейчас, значит, мы и есть это охранение, которое лежит на брюхе, жарясь на солнцепёке. Перед нами в знойном мареве мерцает хилое клеверное поле. Там далеко местность становится выше. Глаз различает картофельное и капустное поля. Интересно, целое поле капусты. В Эстонии никогда такого не увидишь. За полем деревня. Время тянется. Кузнечики стрекочут, бабочки порхают. Обливаешься потом, хотя и не шевелишься. Сярель заползает под куст, кладет карабин под голову и устраивается поспать. Случится что-нибудь? Разбудите! Руди, не вставая, тянет к себе под нос сумку от противогаза. Выуживает из нее полбуханки хлеба и два грязных куска сахара. Половину хлеба и один кусок сахара ловко бросает Ильмару, и они с аппетитом принимаются за еду. «Не оставляйте наблюдения!» — сонно бормочет Сярель под кустом. «Не оставляем! Супостатковарен!» — дурачится Рудди с набитым ртом. «Время тянется. Очень жарко!» Хочется пить, но у нас нет с собой фляжек. Ничего не слышно. В деревне никакого движения. Кузнечики так стрекочут, что от напряженного ожидания начинают болеть барабанные перепонки. Время тянется. Только часа через три за нами приходит связной. Велено вернуться. Сквозь заросли начинаем пробираться обратно в батарею. Среди прекрасного лиственного леса очень тихая поляна. Пышные кустики дикого клевера доходят нам до колен. Ромашки крупные, ярко-белые. Звонко и весело щебечет на склоненной березе незримая птица. Будто и нет войны. «Дьявол, чего ты искушаешь?» Кричит вдруг халоп и, схватив с земли сук, швыряет его в березу. При этом у него очень гневные глаза.